Глава 19. Они поехали прямиком к дому Реджины, находившемуся, как и сказал Монтгомери, всего в 20 минутах от тюрьмы. Небо грозило дождем, а то и снегом, потому что температура стремительно опускалась, хотя в этой части Алабамы снег редкость. Богарт вел машину, а Декер сидел рядом с ним. Дэвенпорт на заднем сиденье делала какие-то записи на своем электронном планшете, Миллиган рядом с ней делал то же самое на своем, «Страшный человек», — заметила Джеймисон, сидевшая слева от Миллигана. «Ну, хотя бы общественности нечего больше будет тревожиться на его счет», — отозвался Богарт. «Как вы думаете, он вытворял все это из-за травмы головы?» — спросила Алекс. «Не знаю», — ответил спецагент. Но ну, с точки зрения закона, это, очевидно, не играет ни малейшей роли». Ну, «Пожалуй, с сомнением», — проронила она. «Лайза...» «А каково твое мнение о нем?» — поинтересовался Богарт, глядя на Дэвенпорт в зеркало заднего вида. «Навскидку он правдив». Она подняла глаза от планшета. «Явно Терцовский уклончив и осторожен, но выглядит искренне раскаивающимся. А если он страдает от ПТСР, и эта рана головы повлияла на критические участки его мозга, его последующие действия вполне объяснимы». Тут она заметила, что Декер смотрит в боковое окно, очевидно пропуская ее слова мимо ушей, и спросила, «А ты что думаешь, Амос?» Не дождавшись в ответ ни слова, Девенпорт потянулась вперед и тронула его за плечо. Вздрогнув, он оглянулся, «Извини», — сказала она, «Я спрашивала, что ты думаешь о Монгомере? «Я думаю, куда важнее, что мы думаем о Реджине Монтгомере». «Это почему же?» Пришла она в недоумение, — Я помню, ты говорил, что надо выяснить, есть ли у Монгомери семья. И, надеюсь, мы вот-вот получим кое-какие ответы. Реджина Монгомери жила в одном из ряда старых двухквартирных домов, обветшавшем настолько, что от полного разрушения его отделяли лишь пара ржавых гвоздей и пара укусов термитов. Они припарковались перед домом. Посреди двора без единой былинки стоял старый бьюик кремового цвета с потрепанным дермантиновым верхом, Вся округа производила впечатление чумных кварталов. Издали донесся гудок товарного поезда. Когда они направились к передней двери со стеклом в виде пирамиды, треснувшим примерно на уровне глаз, с неба заморосило. Богарт постучал в дверь. — Соседняя квартира выглядит брошенной, — заметила дэвинпорт Да здесь половина домов выглядит брошенными, — поддержал ее Богарт. Послышались приближающиеся шаги, и дверь открылась. Реджина Монтгомери оказалась среднего роста, худой, а ее некогда каштановые волосы почти совсем посидели. Одета она была в выцветшие джинсы, туфли без каблуков и свитер, чем-то замаранный у талии. Они назвались, и Реджина впустила их в дом. Тесная гостиная была скудно обставлена дешевой потрепанной мебелью. Хозяйка провела гостей на кухню, убрала со стульев какие-то коробки и стопки бумаг, и жестом пригласила сесть за маленький столик, стоявший посередине. Стульев было всего четыре, так что Миллиган и Девенпорт остались стоять. Тревожно оглядев всех по очереди, Реджина, наконец, остановила взгляд на Богарте, предъявившем свой жетон ФБР. «Чего вам от меня надо?» — без обиняков спросила она. «Просто задать несколько вопросов. Мы поговорили с вашим мужем». — Просто для вашего сведения, хотя мы и вправду не разводились. Вместе мы не жили давным-давно. Он сидит по тюрьмам уже много лет. — Но официально он все еще ваш муж? — Да. — Когда вы узнали, что он, возможно, убил Роя и Люсинду Марс? Она с сосредоточенным видом облокотилась на спинку стула, когда пошла в тюрьму навести Чака. — Дату не помните? — Точную нет. Впрочем, я езжу каждую неделю... Дайте сообразить. Взяв пачку сигарет со стола, Риджина закурила, выпустила дым через ноздри и несколько секунд молчала. Потом сказала, наверное, пару месяцев назад или около того. Может быть. Я толком не помню. — А вы удивились? — спросил Богарт. Чему? Что он людей убил? — Да какого черта? Я знала, что он лютый. Он уже убивал. За это его и казнят. Убил волобами полицейского штата. А это чертовски верная высшая мера. Он сказал, что вы поискали дело Марсов в интернете, дабы убедиться, что он говорит правду, — подсказал Богарт. Ага, пошла в библиотеку. Своего компьютера у меня нет. Напечатала их фотки и кое-какую еще информацию и отнесла ему в тюрьму. Он их сходу признал. Вы предложили ему сообщить властям, — Реджина покачала головой. Это была идея Чака. Но я подумала, что так будет правильно. Знаете ли, единственный способ хоть капельку искупить то, что он набедокурил. Декер огляделся, запечатлевая в памяти все, что видел. А что вы планируете делать, когда вашего мужа казнет? А ничего, фыркнула она. Я живу тут, едва-едва могу наскрести на квартплату. Работаю в бакалейном магазине. А еще на второй работе в Макдональдсе, дальше по дороге. Сын живет с вами, осведомился Деккер. — Томми, кивнула Реджина. Он славный мальчик. Он встанет на ноги. Его отец сказал, что он хороший футболист. Ага, так и есть, кивнула она. Отца не навещает? Нет. А с какой стати? Женщина сердито зыркнула на Деккера. — Очень мило, что вы не покинули мужа одного в такой ситуации, произнесла Джеймисон. Нам бывало хорошо вместе. Пару раз. А еще он отец, Томми. И я виню чертова правительства. Чак сражается за свою страну, лишается куска головы, и что ж за это получает? Да ничего. Вот это чертово преступление, если хотите знать мое мнение. По-моему, масса народу разделяет ваше мнение, заметила Девинпорт. Еще что-нибудь можете нам сообщить? спросил Богарт. Больше я ничего не знаю. Риджина посмотрела на наручные часы, и мне пора на работу. Моя смена начинается где-то через двадцать минут. Проводив их до порога, она решительно закрыла за ними дверь. Ладно, и что теперь? Поглядел Богарт на Декера. А теперь мы отправимся повидать ревущих пум. Когда они подъезжали к школе, которую Декер нашел с помощью своего телефона, дождь зарядил уже не на шутку. Что мы тут делаем? Поинтересовался Богарт. «Ты упоминал ревущих пум?» — припомнила Дэвинпорт. «Фото в доме Реджина Монтгомери», — кивнул Амос. «Ее сын был в футболке ревущих пум». «Ладно, значит, ты хочешь с ним поговорить?» «Но ведь он ни разу не навещал отца», — отметила Джеймисон. «Я и не собираюсь спрашивать его об отце». Богарт припарковал машину на гостевой стоянке, и они направились к начальству. Не прошло и трех минут, как они уже шагали в спортивный зал, — под предводительством заместителя директора. — Занятия у Томи уже кончились, — сообщил тот, идя по коридору. — Но команда еще тренируется в зале. — Разве футбольный сезон еще не закончился? — спросил Богарт. Это Алабама, — улыбнулся тот. — Футбольный сезон толком не заканчивается никогда. А мы в этом сезоне выиграли чемпионат ассоциации. Мальчики хотят в следующем году повторить успех, просто решили поднажать. Переговорив с тренером, заместитель директора оставил их в зале. Минуту спустя тренер привел Томми Монгомери, миловидного парня, ростом повыше отца, с широкими плечами, толстыми руками и еще более толстыми ногами. «Тренер сказал, что вы тут насчет моего старика...» Окинул он их недружелюбным взором. «Это верно», — подтвердил богард «Мне нечего про него сказать, потому что я его вообще не знаю. Домой он и носа не казал». Я обрадовался, когда его загребли, и он убрался из моей жизни раз и навсегда. Деккер поглядел на остальных игроков, отрабатывавших перестроение. «На какой позиции ты играешь?» — спросил он. «А что?» — поднял на него глаза Томми. «Вы хоть разбираетесь в футболе?» «Чуток. Для линии нападения или защиты ты мелковат. Для лайнбекера тоже. Зато руки и ноги длинные. Икры у тебя железные, бедра рельефные, а пальцы мозолистые». Ты много держишься за мяч и бегаешь дальше линии розыгрыша. Ты или сейфти, или тайлбек, или ресивер. Томи посмотрел на него новым взглядом. Так вы играли. Я тайлбек. Декер играл в Агайском государственном, с гордостью провозгласила Джеймисон, а потом в Кливленд Браунс. Черт, правда? У Томми прямо челюсть отвисла. Какой твой лучший вынос? Поинтересовался Декер. Мы называем его шутихо. Ложный пробой. В агэп фулбеку переброс ко мне к левому краю. Я срезаю обратно к бэгэпу и делаю сбой, чтобы убраться с линии и дать тайтенду поснуть щечкой бекеру, потом рву угол и поминай, как звали. Всегда хватает самое малое на десяток ярдов, пока сейфки меня не перехватят. Финтим на третьей длинный, потому что бокс не забит, а вторая играет двойной блок, потому что ведется, что мы отпасуем. Я не поняла ни единого слова, — вымолвила озадаченная Девенпорт. «Если вам от этого легче, я тоже», — поддержал Богарт. Декер бросил взгляд на остальных игроков, отрабатывающих комбинацию. «Значит, очевидно, ты обегаешь Тайтента с этой стороны, если его работа отдать щечки на Беккера?» «Угу», — подтвердил Томми, — «лишний блокер». «Правильно. Но вы не пользуетесь им как надо». Амос снова поглядел на Томи. «Ладно, скажи своему тренеру выбросить сбой». «Пробой?» все равно повергает внутреннего лайнмера в оцепенение, так что не теряй времени. И лучше врезать в БГП на скорости. Пусть левый текл рухнет, чтобы перекрыть край. Гард обходит, чтобы дать щечкой Бекеру. Это позволяет Тайтенду оторваться, а ты следуешь за его задницей по полю. Он цепляет сейфти левым плечом, если тот налетит и попытается перехватить, и оттирает его наружу, а ты вовсю жмешь внутрь. Если корнер в двойном блоке, ему, наверное, придется идти по внешнему краю из-за уклона и у тебя будет блокирующий его ресивер, так что о нем можешь особо не тревожиться. Если у тебя приличная тяга, ты запросто проскочишь куда больше десятка ярдов. Может, даже до зачетной зоны, если достаточно проворен, чтобы уклониться от перехвата другим сейфти». «Черт, мужик, спасибо!» — расплылся Томми в широкой улыбке. «Пожалуйста. Тебе стипендию не предлагали? Я начал играть, как только перешел в старшие классы». — На будущий год иду на выпуск и уже получил три предложения. Два от первого дивизиона и одно от второго. — Замечательно. Рад за тебя. — Слушай, мы говорили с твоей мамой о ее будущем, после того, как твой папа, голос Декера стих почти до шепота и совсем смолк. Он выжидательно посмотрел на Томми. — Ага. А через год и ты уедешь. — Надеюсь, она сможет сводить концы с концами. — Ой, да она будет в порядке. «С деньгами и все такое». Богарт хотел было что-то сказать, но Деккер не дал ему и рта раскрыть. «Ну да, с деньгами». Она начала было говорить о них, но потом сказала, что ей пора на работу. «Ага, хватает. Достаточно, чтобы за нее не беспокоиться». Так она и сказала. «А знаешь, откуда они?» «Со страховки. У моего шаромыжника-папаши был страховой полис, прикиньте». «И ее выплатят, даже если его казнят?» — вклинился Богарт. «Ага» то есть мама так сказала. — Значит, уйма денег, — подытожил Декер. А ты знаешь, сколько именно? — Чтобы точно так нет. Но она сказала, что переедет прочь отсюда, когда я закончу, и поселится там, где я пойду в колледж. Она собирается купить дом и не работать. Парень помолчал. — То есть она всегда обо мне заботилась, знаете ли? Большинство ребят не хотят, чтобы мамы были рядом, когда они пойдут в колледж, но было трудновато, знаете ли, и она... «Понимаете, что я хочу сказать?» — со смущенным видом закончил он. «Я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать», — заверил Деккер. «Удачи в игре!» «И никогда не лети головой вперед!» — постучал он себя по виску. «Не стоит оно того!» Покинув Томи, они зашагали обратно к машине. «Деккер, откуда ты знал?» — спросила Девинпорт. «Что знал?» «Ну что, Реджина, Монтгомери разжилась деньгами!» Я и не знал, пока он мне не сказал. Но подозревал. Но почему подозревали? Поинтересовался Богард. Потому что мертвецам наличные совершенно ни к чему.